вдохнул в себя дым с наслаждением, которое будет понятно любому завзятому курильщику. «Отменная сигара», — сказал я капитану Нему. «Но ведь это не табак?» «Нет, не табак», — отвечал капитан Нему. «То есть я хочу сказать, этот табак не из Гаваны и не из Турции. Это род редкой водоросли, которая содержит в себе много никотина».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 «Мадонна Леонардо да Винчи», «Нимфа Корреджо», «Женщина Тициана», «Поклонение волхвов Паоло Веронезе», «Успение Мурильо», «Портрет Гульбейна», «Монах Веласкеса», «Мученик Рибейры», «Ярмарка Рубенса», «Два фламандских пейзажа Теннерса», «Три жанровых картины Джорджа Дуу, Метсю, Паулюса Поттера», «Картины Жерико и Прюдона», «Несколько морских пейзажей Клода Верне». Новейшую живопись представляли картины Делакруа, Энгра, Декана, Труайона, Мессанье, Добеньи. Прекраснейшие мраморные и бронзовые копии лучших античных скульптур на высоких пьедесталах стояли в углах салона. Предсказание капитана нему начинало сбываться. Я был буквально ошеломлен увиденным. «Господин профессор», — сказал мне капитан нему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 Морские перья, прелестная логофилия из Норвежского моря, различные зонтичные, альцинии, несколько шестилучевых мадрипоровых кораллов, которые мой учитель Мильн Эдвардс так остроумно классифицировал на подотряды. Среди них были очаровательные верницы глащатые кораллы с острова Бурбон, антильские колючковые мадрипоры, одним словом, всевозможные виды,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 Коллекция моллюсков была просто неоценима. Ее подробное описание заняло бы слишком много времени. Я назову только некоторые экспонаты. изящные королевская синевакула из Индийского океана, испещренные белыми пятнышками, очень ярко выступающими на красно-коричневом фоне. Императорский спондил, который отличается яркими красками и весь усеян колючками. Редкий экземпляр в европейских музеях. Он один стоит по меньшей мере...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 Все виды брюхоногих трохусов. Желто-зеленые из американских морей, коричневато-красные из вод Австралии, черепицеобразные раковины из Мексиканского залива, стеллериды или звездщатки из южных морей и, наконец, чрезвычайно редкий экземпляр великолепнейшего новозеландского шпорника. Тут были и прелестнейшие телины удивительные цитреи, венусы, решетчатые соляриумы, Отливающие перламутром, попадающиеся у берегов транкибара башенки крапчатые, зеленые ракушки из китайских морей, конус почти неизвестный, все разновидности цыпрей, фарфоровых улиток, которые служат ходячей монетой в Индии и Африке. Я увидел самую драгоценную раковину восточной Индии — морскую славу. Здесь были также представлены яйцевидки, стромбусы, мурексы, птероцеры, конусы, бетинии, хитоны, дельфинки, янтины, севидки, оливы, митры, шлемы, пурпурницы-трубачи, арфы, тритоны, цериты, веретеновидки, блюдечки, геолеи, клеодоры, словом, все прелестные и хрупкие раковины моллюсков, какие только нам известны.